Глава 24. Поиски. Азим заметил, что по мере их приближения к деревне Живые Ключи, Гульшан становилась все разговорчивей. Здесь она прожила несколько лет, и, видимо, воспоминания у нее остались самые приятные. Она узнавала навесной мост над рекой и узкие улочки, по которым они бегали с соседскими ребятами. Указывала на деревянные дома, от времени ушедшие в землю на полметра, и рассказывала, кто и как в них живет. Чаще всего Гульшан упоминала неких Морозовых, которым они и направлялись, чтобы узнать последние новости и понять, где им лучше искать пропавших детей. Азим слушал вполуха. Не потому, что было неинтересно, просто жара его донимала, и он ни о чем не мог больше думать, кроме как о своих ноющих ногах и тяжелом теле. После изматывающего дня погони он толком не восстановил силы, и теперь неровный ритм сердца гулким эхом отдавался в ушах. Бульшан говорила, что Морозовы держат целое хозяйство, несколько коров, куры и поля кукурузы. Их дом находится на окраине деревни. Альбина — ветеринар, сама пасет, доет и лечит скотину. Григорий чинит всю сломанную технику. Вместе они снабжают молоком полдеревни. В общем, хорошие люди. Азим незаметно земнул в руку и перестал ее слушать. Глядя, как дворовые мальчишки гоняют курицу, старик вспомнил о внуке. Не слишком ли дед потворствует ему? Парень пошел с доктором, не желая слушать никаких возражений. — Упертый чурбан! — Скоро веревка из меня начнет вить, — размышлял Азим. — Вернется, всыплю ему за все французские революции. Тут же Азим вспомнил и про Данилову мать, взгрустнул по привычке и решил отложить наказание. — Начнешь с парнем жестче, сбежит, дуралей такой. Да и в мирном ему скука смертная. Погрузившись в свои мысли, Азим не заметил, как отстал. Гульшан скрылась из виду. Он охнул, поспешил подняться на пригорок, за которым, по словам девушки, должен был находиться дом Морозовых, и замер. Сразу за горкой деревня резко закончилась. Раньше тут стоял дом с яблоневым садом, теперь раскинулась угольная пустошь. Черное поле, а в горелой балке — и закопченая печь. Фигура Бульшан белела на фоне пожарища. Старик тихо подошел, замялся, взглянул на девушку по-собаче. Руки у нее бессильно повисли вдоль тела, рот приоткрылся, глаза потухли. — Это их дом? — Бульшан не кивнула. — Ясное дело, их. — Есть люди, с которыми постоянно случается что-то плохое, постоянно. Вспомнил он свои же собственные слова о дочери, сказанные еще вчера Гульшан. «Ну уж нет, — скрипнул зубами, — Азим, хватит! Пора разорвать эту цепочку бесконечных несчастий!» Он громко засопел, соображая, как теперь быть. «Выходит, еще один ребенок, которого похитили, дочка тех самых Морозовых!» Гульшан подошла к пожарищу, коснулась обгоревшего столба, растерла между пальцами пепел и заговорила так глухо, что Азиму пришлось напрячь слух. Когда я в последний раз их навещала, Альбина была беременна. У меня никак не получалось приехать из-за работы в больнице. Сколько прошло? Года три. Значит, это их девочка пропала? Да, но местные не называли фамилии, я никак не ожидала. Она распрямилась, бледная, с лицом растерянного ребенка. Азим никогда не видел ее такое. Он молча подошел, ласково, по-отцовски погладил по затылку, обнял и почувствовал, как она дрожит. «Они тебе не чужие люди?» «Благодаря им я не попала в приют. Не пустилась во все тяжкие. Я была непростым подростком. Мнение взрослых для меня ничего не значило». Она отошла от Азима, судорожно вдохнула. «После смерти бабушки...» Они единственные откликнулись, нашли слова, поддержали. Пусть недолго, но здесь был мой дом. «Дом не может сгореть!» — выпалил Азим. «Дом — это не вещи и не стены!» Она странно посмотрела на него. «Дом — это люди. Их больше нет». «Есть!» — с мальчишеской горячностью воскликнул старик. «Я пожил на этом свете, знаю, о чем говорю. Они успели сделать из тебя человека, научили любить. «Иди и неси это! Не забудь! И дом всегда будет с тобой!» Гульшан закрыла глаза, произнесла тихо, но твердо. «Не забуду». Горячая капля скользнула по щеке, застыла на подбородке и упала в пепел. Они шли через поле, уходя все дальше от пожарища. По краям дороги стояли стеной подсолнухи, пестря осиным роем черно-желтых цветков. Поля скоро сменил дикий лук, плавное море покачивающихся кистей мятлика с лиловыми зарослями мышиного горошка в низинах. Трещали кузнечики, высоко то ли свистели, то ли звенели деревенские ласточки, сердито жужжал шмель, пахло шалфеем, горькой полынью и медом. Они шли, рискуя заблудиться, потеряться среди летних трав, кипящих жизнью. Но зим не торопил. Маленький перерыв... Им сейчас необходим. То, что забирает смерть, лечится только жизнью. «Они всегда хотели детей», — рассказывала девушка. Альбина долго пыталась забеременеть, но возраст был уже не тот. И вдруг билет на последний поезд. Рождается девочка. Здоровый, лепечущий малыш, которому можно посвятить и силы, и время. Это несправедливо, что они погибли сейчас, когда все наладилось. Азим остановился, строго взглянул на нее, нахмурился. — Значит, мы восстановим справедливость. Будем искать их девочку, и Зарину, и того пятилетнего мальчика, а, возможно, и других детей, если те пропадут. Мы найдем их всех. Что же нам остается? Раз уж наступило такое гадкое время, когда ни болезни, ни война, непонятно что уносят детей и разрушают семьи, значит, нужно дать этим тварям отпор. Слышишь, Гульшан? «И мы дадим!» Он разволновался, задышал чаще, Потер заныкшую грудь. Гульшан провела узкими ладонями по лицу И сделалась прежней, уверенной, хладнокровной. «Для начала вам нужно успокоиться, отдохнуть. Для вас волнение куда опаснее, чем для меня. Послушай, да это у меня с детства! Нет, Азим!» В голосе девушки зазвучала сталь. «Хватит! Не нужно испытывать судьбу! Вернемся в приречье. Проверим ваше сердце, а потом возобновим поиски. Но вернуться в приречье так и не удалось. На обратной дороге им повстречалось несколько монахинь с группы матушки Серафимы. Их одежды запылились, они страдали от жары и усталости. Сестры возвращались в монастырь. Они рассказали, что обыскивали пустые дома, а потом в Ивовой роще у реки услышали детский плач. Насколько хватило сил, исследовали рощу, но работу затрудняло то, что берег неровный, под ногами буреломы и торчащие корни. Матушка Серафима с двумя монахинями остались, чтобы, немного передохнув, обойти рощу еще раз, а те, кому стало дурно от духоты, возвращаются в монастырь. Гульшан решила пойти к реке и присоединиться к поискам. Она хотела, чтобы Азим пошел назад вместе с сестрами, но тот заупрямился. Вы хоть понимаете, какое сейчас значение имеют лишние глаза и уши? Что, если дочка доктора там? Я столько раз слышал ее голосок и сразу узнаю его. — Азим, вы дышите, как паровоз. Обратно мне вас не дотащить. — И не придется, — сказал он. Его лицо приняло такое же выражение, как у Дана. Я не могу сидеть, сложа руки, когда мы вот-вот найдем Зарину. Как я потом буду смотреть Илью в глаза? Гульшан не была уверена, что все сложится так уж благополучно. В конце концов, когда ищешь ребенка, за его голос можно принять что угодно — плеск, воды, крик, кулика. После того, как она увидела обгоревший остов на месте дома, где прошли самые лучшие ее годы и где жили люди, которые успели так много дать ей, в душе что-то надломилось. — Мы уже не найдем Зарину, — внезапно поняла она и даже не ужаснулась этой мысли. — Слишком много времени прошло. Ребенок не может так долго прожить без воды на такой жаре. И все же ноги понесли ее дальше. У рощи Гульшана разглядела три фигуры в черном. Обернулась. Азим брел по солнцепеку, низко опустив голову, соломенная шляпа скрывала его глаза. Во рту он держал тонкую травинку, которая медленно покачивалась в такт его шагам. Мы просто успокаиваем свою совесть, — подумала девушка, — считая каждый шаг. Так будет проще принять. Что принять? Неизбежное. Жуткое. Вот и помощь подоспела, — обрадовалась игуменья. Ее лицо было бледным, несмотря на жару. Только лоб покрывали, как роса, маленькие капельки пота. К темной одежде прилипли кусочки коры и паутина. Мы с сестрами уже засомневались, что решимся еще на одну вылазку. — Слева остался довольно обширный участок, весь заваленный буреломом. Мы его почти не исследовали. — Давно вы слышали голос? — спросила Гульшан. — Полчаса назад, — ответила одна из монахинь. — Потому и не хотим уходить. Плач периодически повторяется, но звучит все время в разных местах. — Вы видели полудницу? — спросил Азим, опираясь на ствол дерева. — Нет, но ее видели поблизости местные, часа два назад. Не ли она кого-то на руках, они не разглядели. — А на берег здесь выйти можно? — Местами есть небольшие отмели. Бульшан сняла кепку и стала обмахивать лицо. Это не помогло. Гонка за призраками утомила ее и начала раздражать. — Вы уверены, что голос вам не почудился? Матушка Серафима взглянула на девушку пристально, и в ее глазах на мгновение промелькнул странный огонек. — Мы слышали его, как слышим сейчас ваш голос. — Если вы пойдете к воде, то, вероятно, тоже услышите. Вы молоды, у вас хорошее зрение и слух. Вам, может быть, удастся узнать больше. Гульшан кивнула, перекинула через плечо вторую лямку рюкзака, надвинула пониже кепку и шагнула в сторону рощи. Азим, пыхтя, направился следом. Почти час они исследовали самые глухие заросли и никого не нашли. Иногда до них доносились голоса монахинь, которые бродили неподалеку, перекликаясь друг с другом, но детского голоса слышно не было. Азим вышел на отмель, умыл лицо и шею. Гульшан последовала его примеру. Никакого ребенка тут нет, пробурчала девушка. Сестры привыкли делать все единодушно, петь и молиться. Вот им и мы померещилось. С ее тонких пальцев упала капля. Гульшан мгновенно распрямилась, напряженно уставилась вдаль. «Что?» — встрепенулся Азим. «Голос», — ответила она, прикладывая палец к губам. «Я слышу. Он звучит не из рощи, а с другого берега. Вода искажает звуки». Короткий плач, похожий на мяуканье, можно было различить даже сквозь плеск воды и щебетание птиц. Гульшан убрала волосы под кепку, оглянулась. «Нам нужна лодка. Срочно!» У сломанной пристани они нашли самодельный плод шестом, старый, но с виду надежный. Ивовые листья неспешно плыли в бурном потоке. На плоту могли поместиться только двое, поэтому монахинь звать не стали, да и время было дорого. Азим взялся за шест, оттолкнулся, вода мягко омыла просмаленные бревна. Чтобы пересечь реку, ему потребовалось всего несколько раз оттолкнуться одна, и они уже причалили к другому берегу. Гульшан ступила на него и снова услышала плач, на этот раз ближе. Она развернулась и пошла на звук, раздвигая руками мешавшие побеге рогоза и тростника. Густая щетка болотной травы цеплялась за ноги, истошно квакали лягушки. Позади нее какое-то время слышался шорох и треск, это следом пробирался озим. Острые листья тростника резанули кожу. Гульшан прижала палец к губам, почувствовала привкус ржавчины. Еще через несколько шагов ее правая нога провалилась по колено в яму с мутной водой, выбираясь с хлюпанием из грязи, Гульшан чуть не оставила там ботинок. Но обращать на это внимание было некогда. В ее голове все еще звучал детский голосок, ориентир, на который она шла. Скоро девушка поймала себя на том, что пробирается сквозь заросли одна, и обернулась. А Зим исчез. Ни шороха, ни треска. Она его позвала. Ничего. Гульшан выругалась и пошла назад. Если плач больше не зазвучит, она заблудится в этих бесконечных зарослях. Она раздвинула тростник. Старик сидел на мокрой земле, без шляпы, тяжело дышал и держался за сердце. — Я говорила, что так и будет! — хотела крикнуть она, но что-то ее остановило. Азим поднял пунцовое лицо, мутные глаза. Она измерила ему пульс. Ритм был неронным рваным. «Мне все-таки придется взять вас на ручки», — произнесла она как можно мягче, пытаясь приободрить старика. «Сейчас, сейчас», — пыхтел он, всеми силами стараясь не наваливаться на нее и самостоятельно передвигать ноги. Гульшан пыталась найти хоть какое-нибудь ровное место, чтобы он мог передохнуть, но прилечь было негде. Повсюду грязь, тростник и ветки. Теперь их передвижение по зарослям превратилось в бесконечный ад. Как Гульшан и опасалась, они заблудились. «Если в течение 15 минут боль в сердце не утихнет, значит, у него инфаркт», — думала она, ожесточенно продираясь вперед. Тростник внезапно уступил, поддался, и Гульшан вывалилась на поляну, придавленная весом Азима. Перед ними стояла ветхая рыбацкая хижина, окруженная деревьями. Девушка помогла старику сесть, и он оперся спиной о стул ясеня. «Левая рука имеет. — Да, — сказал он, — и поморщился, когда она принялась разминать мышцы у него на плече. Они ушли далеко от переправы. Гульша нагляделась в поисках лодки. Она решила выйти на берег и покричать монахинь. Вдруг услышит. Девушка уже двинулась в сторону реки, прошла несколько шагов и тут вздрогнула, словно по спине проползло что-то склизкое. За ней следили. Чужой взгляд проникал под кожу, щекотал нервы. Он парализовал ее, как притягивающий луч, лишал возможности дышать. Все инстинкты в гульшан кричали хором: Не оборачивайся! Главное, не оборачивайся! Но она не выдержала, оглянулась, как жертва, которую выслеживает Ягуар, готовая в последний раз встретиться с глазами убийцы. Полудница не двигалась, замерла. Казалось, что встречу заброшенной рыбачей хижины с человеком. Удивила ее? Гульшан инстинктивно отступила к воде, добежать до реки, нырнуть, переплыть на другой берег. Она успела подумать о том, что было бы малодушно бросить здесь Азима. Полодница шевельнулась, резко, как геометрическая метаморфоза, поменяла позу. Гульшан нервно сглотнула, почувствовала, как ноги прирастают к земле от ужаса, пускают в песок невидимые корни. Герой, липовое зло, — подумала девушка. — Кого ты там хотела спасти, если даже себя не можешь? Как ни странно, ирония помогла ей преодолеть первый шок. Девушка огляделась в поисках оружия. Палки, камня, чего-то тяжелого. И тут же вспомнила, что это бесполезно. — Говорить. Нужно с ней поговорить. Гульшан открыла рот и сдала невнятный хрип. Язык превратился в кусок резиновой покрышки, не желал слушаться. ну-ка успокойся», — приказала она себе и сильно ущипнула за руку. Полудница уловила смену настроения, и, спускаемый ею свет, потускнел. Ульшан разглядела детали ее внешности. Местами виднелись лохмотья, некогда белые, а теперь испачканные и поношенные, что-то вроде больничной рубашки, худые узловатые руки, голые стопы — Сияние, пускай не такое яркое, не позволяло разглядеть лицо женщины, которая стояла перед ней. Женщина? Эта мысль окончательно вывела Гульшана из ступора. Ну, конечно. Очевидно, что она была человеком, возможно, совсем недавно. Если так, какого она возраста? Помнит ли она свое прошлое, способна ли понимать речь? В руках полудницы блеснул медный черпак. Похоже, она не могла решить, что делать с непрошенным гостем. Вода из черпака тонкой струйкой лилась на землю. Азим так и сидел, опершись спиной о дерево. Он, кажется, ничего не замечал вокруг себя, ему становилось все хуже. Гульшан поймала себя на том, что смотрит на него, а полудница, словно уловив ее мысли, двинулась к старику. Девушка вскрикнула, но не осмелилась переградить дорогу чудовищу, споткнулась, а кочка упала навзничь. «Все повторяется, — в истерике думала Гульшан, — пациент на пляже, к которому мы приехали с бабушкой на скорой, у него тоже было что-то с сердцем. Почему их тянет к больным? Или в их присутствии людям делается худо?» У нее закружилась голова. «Отойди от него!» — Гульшан услышала свой голос как чужой. Полудница не обратила на нее никакого внимания. Она приблизилась к старику и наклонилась — Рука, источавшая слабое, сине-желтое свечение, потянулась к зиму. Чудовищным усилием боли девушка заставила себя сдвинуться с места. А деревеневшие конечности делали ее неуклюже, ей приходилось мысленно приказывать ногам сделать шаг, затем еще один. Сейчас рука полудницы прикоснется к нему, и старик вспыхнет, как пропитанный горючим факел, или она оставит смертельный ожог на его коже, или высосет душу. «Сбить ног! Оттолкнуть в сторону!» Гульшан бросилась вперед, но тут случилось нечто странное, и она остановилась, взрыхляя подошвами песок. Азим поднял потное лицо и поглядел прямо на полудницу, а ее ладонь нежно, по-матерински, погладила его по щеке. «Мария!» — произнес старик глухо. «Это ты!» Гульшан почувствовала новый приступ головокружения — Мария, так звали дочь Азима, которая пропала на горе Шахан. — Ну, при чем здесь она? Девушка, не отрываясь, следила за движениями полудницы, как ее рука медленно опустилась вниз, а ладонь плотно прижалась к груди Азима. Мышцы его шеи мгновенно обмякли, голова опустилась. — Оставь! На этот раз девушка крикнула во всю мощь, не раздумывая, вцепилась в руку полудницы, прижатую к груди старика, и постаралась отнять. Это касание заставило девушку взвыть. Плоть полудницы обожгла, но не жаром углей, а ледяным холодом, который расползался от ладони чудовища по груди Азима. И тут Гульшан подняла глаза и увидела ее лицо. Может, в первый и последний раз в своей жизни. «Монстр? Чудовище?» «Нет. Сухая песчаная кожа. Глубокая страдальческая складка между опаленных бровей. Застывшие глаза, в которых не слезинки, только мертвый дух пустыни, жажды, голода. Глаза, в которых страх иссушил последний человеческий родник, надежду. Это лицо вздрогнуло, поплыло. Задрожало у Гульшан перед глазами, будто его лепили из клубов мягкого дыма. Девушка видела тонкий красивый нос матери и смеющиеся губы отца. Строгий, цепляющий взгляд бабушки, превращающийся в нежный, мягкий тети Альбины. «Почему Азим назвал полудницу Мари?» «Он что-то перепутал. В этом лице все те, кто когда-то любил Гульшана, радовал, целовал». Горело, слепила, кололи лучи. Девушка зажмурилась и потрясла головой. Тело полудницы заискрилось, вспыхнуло и моментально потухло. А Гульшан подбросила в воздух с такой силой, что она перевернулась через голову и чуть не сломала шею. Какое-то время ее ничто не волновало. Темнота. Как же хорошо в темноте. Кожа на лице пылала. Девушка открыла глаза, застонала, когда белые мушки перестали шнырять перед глазами, и Гульшан подняла голову, ничто вокруг не напоминало о сверхъестественном, о чудовищах и грезах наяву, вернее, почти ничто. У ясени, где прислонившийся делазим, в воздухе завис хрупкий силуэт, постоял секунду и рассыпался темным пеплом. Мгновение в воздухе еще можно было разглядеть очертания правой руки, приложенной к сердцу старика, но и она вскоре рассеялась. Гульшан подползла к Азиму, прощупала шею, поднесла ладонь к мокрым ноздрям. Ни пульса, ни дыхания. Она сотни раз реанимировала больных, возвращала к жизни. А теперь ей не хватило бы сил на то, чтобы надавить ему трижды на грудь или вдохнуть воздух в легкий. Ее одолело сонное безразличие. Пение птиц, журчание воды, треск цикад. Звуки природы рассеивали внимание, убаюкивали, гипнотизировали. Она забылась и никак не могла понять, что делает здесь, возле рыбацкой хижины, рядом с трупом старосты мирного. В эту полифонию ворвался короткий мяукающий плач. Гушан встрепенулась, поднялась, бледная, ошалевшая. «Ребенок! Мы шли за ребенком!» Какой-то рубильник включился в ее мозгу, а детский голос вдруг позвал снова капризно, требовательно. «Где ты? Где?» Над водой летали стрекозы, пахло тины. от реки веяло прохладой, лето, середина дня. Девушка тупо уставилась на покосившуюся избушку. «Хижина! Там!» Она поплелась к лачуге. Под ногой что-то звякнуло. Откатился пустой медный кувшик, воду давно впитал песок. Лольшан поднялась по ступеням, вошла в полумрак хижины, часто заморгала, привыкая к темноте. Первое, что она увидела — лавку вдоль стены, на которой кто-то аккуратно разложил странные находки. Жестяные банки, ржавые пружинки, несколько монет, потерянную блесну, куклу без головы, фантики от конфет, сморщенное яблочко, дикую малину. В углу валялись брошенные сети, у стены ржавела коптильня. Плач затих, перешел в тихие всхлипы. — Выходи, не бойся. Из-за коптильни показала светлая головка, и на гульшан уставились два влажных, любопытных глаза. Бабочки ресницы хлопнули, и маленькие брови поползли вверх от удивления. — Мама! — девочка бросилась вперед, остановилась, разглядывая девушку, И спросила недоверчиво. Тетя, мама? Гульшан покачнулась, вытерла мокрый лоб, опомнившись, села на корточки, протянула руки. Иди, иди ко мне, милая. Девочка доверчиво кинулась в объятия. Маленькое теплое тельце прижалось к груди гости, затрепетала. Гульшан держалась, чтобы не разрыдаться, не напугать ее, но когда почувствовала, как крохотные ладони гладят ее волосы, вплетают в локоны пальчики и держат крепко накривка, не выдержала, заплакала. Кажется, плакала и девочка, но уже другим, теплым плачем. Гульшан отняла ее от себя, внимательно осмотрела. Девочка выглядела года на три. Точно Гульшан определить не могла, она нечасто общалась с детьми. На губах ребенка винилось что-то красное. — Кровь? — Нет, не кровь. Девочка ела малину. Полудница приносила ей сюда ягоду. Неужели подкармливала? Интересно, вода в ковше тоже предназначалась девочке? Только теперь Гульшан поняла, что никогда не видела дочку доктора и не знает, Зарина это или нет. Зато ее видела Зим. он сейчас подскажет. Она осеклась. Наконец-то до нее дошел весь ужас произошедшего. Его больше нет. Как же, Дэн? Что она ему скажет? Ладно, об этом потом. Сейчас нужно вывести девочку, отыскать монахинь и попытаться не рухнуть в обморок. — Как твое имя? Девочка не ответила, приложив угол уголку рта пальчик. «Я Гульшан. А тебя как зовут?» Девочка нахмурилась, показала народ. «Хочешь пить?» Малютка кивнула. У двери Гульшан на мгновение задержалась, еще раз оглядела лавку с расставленными на ней предметами. Значит, полудница находила все это и приносила ребенку, как сорока, падкая на блестящие вещицы. Неужели играла в няньку? Девочка крепко вцепилась в штанину Гульшан. «Мама! Там!» Она указала на дверь, подняла вверх руки с раскрытыми ладошками, расширила глаза. Гульшан покачала головой. «Не бойся! Я ее прогнала!» Девочка кивнула, но штанину не отпустила. Тогда Гульшан осторожно взяла в руку ее кулачок и разжала удивительно сильные пальцы. Ладошка была мокрой. У выхода малышка остановилась, указала на лавку. «Что ты хочешь?» Девочка потянула Гульшан за собой, взяла славки куклу без головы, прижала к себе, покачала, снова указала пальцем на дверь. — Ты хочешь взять с собой куклу? Девочка повертела головой. — Нет. Снова указала на дверь. — Там. Это. — Я. Она хлопнула себя по груди, покачала куклу. — Это? Носила тебя на руках? Девочка усердно закивала. Потом показала на открытый ротик. — Ты хочешь есть? — Угу. Ам-ам! Девочка улыбнулась, потянулась к ней. Гульшан взяла ее на руки и заговорила, скорее успокаивая себя, чем ее. — Видишь, я уже начала тебя понимать. Сейчас мы найдем лодочку, поплывем на другой берег, и там нас накормят. Девочка снова закивала, хотя на этот раз Гульшан не была уверена, что ее поняли. Малышка прижалась к ней и теребила ручкой ворот футболки. Гульшан вышла на воздух и зажмурилась от яркого света. У дерева все так же сидел Лазим с опущенной головой. Она старалась не смотреть в его сторону и повернула девочку так, чтобы ей не видеть старика. Хватит с нее страхов. За телом нужно будет прислать монахини и кого-нибудь из мужчин, но сначала лодка. Гульшан прошла совсем немного вдоль реки и увидела за кустом старую лодку. Она опустила ребенка на песок, отвязала канат и с трудом перевернула судно. С третьей попытки тяжелая посудина сдвинулась с места и встала на воду. — Теперь мы немного прокатимся, — сказала Гульшан девочке, через силу улыбнувшись. Малышка задумчиво сосала палец, потом вынула его и указала на реку. Гульшан оглянулась и ухнула. Лодку оторвало от берега и медленно уносило течением. Девушка сделала два шага, чувствуя, как вода намочила кроссовки, протянула руку, но не достала до борта. Зашла по колено, потянулась и вдруг с ужасом увидела, как чья-то волосатая рука показалась из-за куста и схватила канат. Гушан вскрикнула и отпрянула назад. Девочка тоже закричала, шмыгнула ей за спину. Волосатая рука рывком притянула веревку, и лодка пристала к берегу. Из куста вылез тучный кудрявый мужчина с обвисшими щеками и хищным носом. Глаза его лихорадочно блестели. Он показал раскрытые ладони и выпалил: "Не кричите, прошу вас, это я, я!" Гульшан обмерла, закрыла собой девочку. Азим расхохотался, похлопал себя по груди: "Сердце, оно больше не болит. Не знаю, что случилось, но я чувствую себя чудесно, как новенький!" Девушка Испуганно следила за стариком, пытаясь уловить несвойственные ему движения, перемены в голосе. Она внимательно вглядывалась в его лицо, выискивая в нем хотя бы малую фальшь. Но старик широко улыбался, и морщинки возле рта и выражение глаз говорили о том, что это он — ни морок, ни речной дух, ни привидение. «Азим!» — прошептала она. Он поднял брови. «А что, без шляпы не похож?» Я измерила пульс. «Вы умер? Ну, я же ненадолго. Недаром в песне поется, что лето — это маленькая смерть. Вообще-то жизнь, правда? За последние двадцать минут я постарела лет на десять и уже не знаю, во что верить. Если вам сложно, ответьте на один вопрос. С радостью, Гуршан. опишите мой дом. Желтый, обитый деревом с резными подоконниками — — Во дворе у вас стоит беседка, и вы любите завтракать в ней по выходным. Там я вас нашел, когда узнал, что у доктора беда. Да, еще цветы в горшках. Очень много у вас цветов. И когда вы успеваете следить за ними с вашей тоработкой? — Где моя шляпа? — Вы не видели мою шляпу? Она мне дорога, как... Э, как шляпа. — Да, это точно вы. Азим вдруг примолк, уставился на ребенка. Девочка смущенно попятилась. Он вошел в реку по колено, умылся. — Вы помните то, что произошло там, у Асины? Он распрямился, вытер лицо. — Ничего не помню, кроме того, что мне стало совсем худо в камышах. Старик растерянно огляделся. Снова взглянул на прячущуюся девочку, коротко спросил. — Где? Большан указала взглядом на рыбацкую хижину. Азим поглядел из-за плеча, нахмурился. — Долго рассматривал темное пятно возле дерева, — произнес глухо. — Мне приснилось, что я видел Марию, мою дочь. — Вам не приснилось. — Я тоже видела дорогих мне людей. Они молча переглянулись. Непреодолимое желание поскорее убраться из этого места заставило их сесть в лодку, оттолкнуться от берега. Девочка свернулась комочком у гульшан на коленях. Азим греб бодро даже чересчур. Весла жалобно скрипели в уключенных. Что там произошло? — спросил он, растерянно глядя на оставленный берег. — Мы повстречали полудницу и были к ней ближе, чем кто-либо. Азим опустил голову и брезгливо посмотрел себе на грудь. — Она прикасалась ко мне. — Да, и вы до сих пор живы. — А вас... Старик со страхом посмотрел на девушку. «Вас она тоже трогала?» «Нет. Но я схватил ее за руку. После этого она сгорела. Если можно так выразиться, умерла». Девушка вздрогнула при воспоминании об этом и, прочитав в глазах Азима немой вопрос, медленно проговорила. «Они из плоти и крови. Скорее живые, чем мертвые». Мы все еще знаем о них слишком мало, но в одном я уверена. Их тела живут по иным законам, чем наши».